Крёстный тесть очень любит американских конгрессменов. Правда, не всех, а только тех, которые готовы прилетать к нему в гости, принимать ордена и высоко оценивать успехи Казахстана на пути демократического развития. Такой же любовью президента пользуются многочисленные сенаторы, спецпредставители и отпрыски влиятельных политических династий. Главное, чтобы они понимали крыловский принцип: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, и умели применять его на практике. За последние несколько лет Президента не раз навещали такие полезные друзья. Мне довелось наблюдать эти встречи. В Акорде постоянно можно было встретить то американского законодателя, то британского принца. Достаточно вспомнить хотя бы несколько таких встреч. Например, в июне 2001 года у Назарбаева в гостях в Golf-клубе Астаны Был председатель правления и исполнительный директор американской нефтедобывающей компании Halliburton Дэвид Лезар. Он ближайший деловой партнёр Дика Чейни, бывшего могущественного вице-президента Соединённых Штатов. И в результате его встреч Halliburton получил крупные подряды на Каспийском нефтяном шельфе. Взамен Назарбаеву пообещали поддержку Белого дома. Если вспомнить, что над президентом все эти годы нависал Дамоклов меч Казах-Гейта, можно понять лёгкость, с какой он отдал Лезеру Каспийские контракты. В конце мая 2004 года крёстный тесть вновь принимал в столичной резиденции видных американцев. На сей раз делегацию Конгресса США во главе с сенатором Конрадом Бёрнсом. Бёрнс и конгрессмен Денис Рексберг вручили радушному хозяину американский государственный флаг, поднимавшийся над конгрессом в честь нашей республики, и специальное послание с добрыми пожеланиями от видных американских законодателей. Если учесть, что в мировых дипломатических кругах за Казахстаном и прежде всего за его руководителем прочно закрепилась репутация партнёра с безграничным коррупционным потенциалом, реальные пожелания ряда видных законодателей тоже легко понять.